Глава 13. Мы получили письмо от брата. Он пишет, что нуждается в помощи и просит нас с мужем ходатайствовать за него перед родителями. Кроме того, в письме говорится о ней, об иностранке. Брат описывает ее пламенными словами и утверждает, что она прекрасна, как припорошенная снегом сосна. А потом, о, сестра, добавляет, что они уже женаты по законам той страны. И теперь он собирается привести ее с собой, поскольку мать в своем письме потребовала его возвращения. Брат умоляет помочь им, словно речь идет о жизни и смерти, потому что они любят друг друга. «Как мне быть? Я в полнейшей растерянности. Всему виной те чувства, которые возникли между мной и мужем. Отныне я глуха к маминым речам. Я позабыла ее горе. Я не думаю о непослушании брата. Он нашел самый веский аргумент, чтобы меня убедить». Если ее любовь к нему так же сильна, как моя к моему господину, я ни в чем не могу им отказать. Я отправляюсь к маме. Прошло три дня с тех пор, как я навестила маму. Я готовилась смиренно предстать перед ней и тщательно выбрала слова, как жених выбирает украшения для невесты. Я вошла в ее покое одна и со всей деликатностью изложила свою просьбу. Она ничего не поняла, сестра. Ничего. Мы отдалились друг от друга, хотя она не говорит этого вслух. Я вижу, что она винит меня в том, что я поддерживаю иностранку и наперекор собственной матери встаю на сторону брата. Бесполезно ей что-либо объяснять. «А ведь я с величайшим усердием спланировала свою речь. Я хотела пробудить в ней воспоминания о первых днях любви моего отца, о том времени, когда она была в расцвете красоты и молодости. Но как облечь духовную сущность любви в официальную и грубую форму слов? Все равно, что пытаться заключить облако в железный сосуд или нарисовать бабочек жесткой бамбуковой кистью». Когда нерешительно, учитывая деликатность темы, заговорила о прелести молодой любви, о тайной гармонии, которая неожиданно связывает два сердца, мать презрительно фыркнула. «Ничего подобного между мужчиной и женщиной не существует», — холодно сказала она. «Есть только желание. Желание мужчины к женщине и желание женщины родить сына. Не пытайся облечь его в поэтические формы. Когда желание удовлетворено, Ничего не остается. Я предприняла новую попытку. Вспомните, матушка, когда вы с отцом поженились, о чем говорили ваши сердца. Она прижала тонкие горячие пальцы к моим губам. Не хочу о нем слышать. У него в сердце перебывала сотня женщин, кто знает, с кем из них оно говорило. А ваше сердце, матушка, ласково спросила я, беря мать за руку. В нем пусто, ответила она, высвободив дрожащие пальцы. Моё сердце ждет внука, сына моего сына. Когда он предстанет перед табличками предков, я смогу умереть спокойно. Она отвернулась, давай понять, что разговор окончен. Я ушла, опечаленная. Когда мы успели так отдалиться? Мы кричим, но не слышим друг друга. Мы разговариваем, не понимая друг друга. Я стала другой, любовь изменила меня». Я словно хрупкий мост, перекинутый через пропасть между прошлым и настоящим. Я сжимаю мамину руку и не могу ее отпустить, потому что без меня она останется одна. В то же время супруг крепко держит меня за другую руку, и я никогда не смогу отказаться от его любви. Что нам уготовано в будущем, сестра? Мои дни проходят в ожидании, словно во сне. Мне снится всегда одно и то же. Белый корабль на синей воде. Он летит к берегу, похожий на большую птицу. Если бы только я могла дотянуться до середины океана, поймать корабль и не дать ему приблизиться, как еще мой брат сможет обрести счастье после того, что сделал? Отныне для него нет места под крышей отцовского дома. Увы, мои руки бессильны. «Я ограничиваюсь мечтами и не способна мыслить ясно. Образ корабля отступает только в присутствии моего сына, который смеется или печет первые слова. Днем я не отпускаю его от себя, однако по ночам меня будет грохот волн. С каждым часом корабль все ближе, я не в силах его остановить. Что будет, когда брат привезет свою жену? Неизвестность пугает меня. Я больше не знаю, что правильно, что нет, и просто жду». По словам моего супруга, через семь дней белый корабль достигнет гавани в устье реки великой дочери моря, несущей воды мимо северных ворот. Муж не понимает, почему я цепляюсь за каждый час в надежде растянуть их подольше и отодвинуть наступление восьмого дня. Я не могу выразить словами свой страх перед грядущей неизвестностью. Он мужчина. Ему не понять, что на душе у моей матери. Однако я не забыла, как она тревожится из-за приезда брата. Мы с ней больше не виделись. Нам нечего сказать друг другу. Тем не менее, я помню о ней и о том, что она одинока. И в то же время я не могу забыть своего брата и ту, кого он любит. Меня клонит то в одну, то в другую сторону, точно хрупкую сливу под натиском ветра, которому она не в силах противостоять».